если бы мы поймали одного из этих негодяев. Так как другие двое чувствовали то же самое, и так как кровь у них тоже совсем остыла, то они принялись рассуждать о причине этой внезапной перемены в их темпераменте. — Я знаю причину, — сказал мистер Джайлз. — Ворота! Я бы не удивился, если бы так оно и было, воскликнул Бриттлс, ухватившись за эту мысль. Можете не сомневаться, сказал Джайлс. Это ворота охладили пыл. Перелезая через них, я почувствовал, как весь мой пыл внезапно улетучился. По удивительному стечению обстоятельств другие двое испытали такое же неприятное ощущение в тот же самый момент. Итак. Было совершенно очевидно, что всему причиной ворота. К тому же не оставалось никаких сомнений относительно момента, когда наступила перемена, ибо все трое припомнили, что как раз в эту минуту они увидели разбойников. Этот разговор вели двое мужчин, спугнувшие взломщиков, и спавший в сарае странствующий лудильщик, которого разбудили, чтобы он со всеми тоже принял участие в погоне. Мистер Джайлс исполнял обязанности дворецкого и управляющего в доме старой леди. Бриттлс был на побегушках. Поступив к ней на службу совсем ребенком, он все еще считался многообещающим юнцом, хотя ему уже шел четвертый десяток. Подбадривая себя такими разговорами, Но, тем не менее, держась поближе друг к другу и пугливо озираясь, когда ветви трещали под порывами ветра, трое мужчин бегом вернулись к дереву, позади которого оставили свой фонарь, чтобы свет его не надоумил грабителей, куда стрелять. Подхватив фонарь, они бодрой рысцой пустились к дому, и когда уже нельзя было различить в темноте их фигуры, Фонарь долго еще мерцал и плясал вдали, словно какой-то болотный огонек в сыром и нездоровом воздухе. По мере того, как приближался день, становилось все свежее, и туман клубился над землею, подобно густым облакам дыма. Трава была мокрая, тропинка и низины покрыты жидкой грязью. С глухим воем лениво налетали порывы сырого тлетворного ветра. Оливер по-прежнему лежал неподвижный, без чувств, там, где его оставил Сайкс. Загоралось утро. Ветер стал более резким и пронизывающим, когда первые тусклые проблески рассвета, скорее смерть ночи, чем рождение дня, слабо забрежили в небе. Предметы, казавшиеся расплывчатыми и страшными в темноте, постепенно вырисовывались все яснее и яснее и принимали свой обычный вид. Полил дождь, частый и сильный, и застучал по голым кустам. Но Оливер не чувствовал, как хлестал его дождь, потому что все еще лежал без сознания, беспомощный, распростертый на своем глинистом ложе. Наконец болезненный стон нарушил тишину, и с этим стоном мальчик очнулся. Левая его рука, кое-как обмотанная шарфом, повисла тяжелая и бессильная. Повязка была пропитана кровью. Он так ослабел, что ему едва удавалось приподняться и сесть. Усевшись, он с трудом огляделся кругом. в надежде на помощь и застонал от боли. Дрожа всем телом от холода и слабости, он сделал попытку встать, но, содрогнувшись с головы до ног, как подкошенный упал на землю. Когда он очнулся от короткого обморока, подобного тому, в который он был так долго погружен, Оливер, побуждаемый дурнотой, подползавший к сердцу и словно предупреждавший его, что он умрет, если останется здесь лежать, поднялся на ноги и попытался идти. Голова у него кружилась, и он шатался, как пьяный. Однако он удержался на ногах и, устало свесив голову на грудь,